Глава 45. 27 декабря 2013 года. Место неизвестно. Тень металась из стороны в сторону по мрачной, полуразрушенной квартире. Еще никогда она не была так взволнована. Течи, чернота, грязь и мусор пропитались стены. Несколько секунд назад она повесила трубку — Имя Клаудии Дженкинс, которое она услышала на другом конце, повергла ее в шок. Тень кружила по комнате, двигаясь по какому-то неправильному кругу. От изъеденного крысами кресла к столу без стеклянной столешницы и серому дивану. С каждым шагом она раскидывала кучами валявшийся на полу мусор, не обращая внимания на то, что к ее ступням липла клейкая грязь. На одном из этих кругов она вдруг сменила направление и, не зажигая свет, прошла вглубь соседней комнаты. В темноте она наклонилась, подняла с пола толстую книгу и положила ее на что-то, что напоминало незаправленную постель. Шаркая ногами, она вернулась в гостиную, погрузила правую руку в одну из гор хлама в углу, И достала нож, будто ей не нужны были глаза, чтобы найти его. Она вернулась в по-прежнему темную комнату и наугад открыла книгу. Тень склонилась над страницей, чтобы разглядеть ее содержимое, но без света это было невозможно. Крепко сжав нож, она несколько секунд смотрела на блеск лезвия, а затем поднесла к книге. Очень осторожно она начала вести ножом по внутреннему краю страницы. Когда лезвие дошло до середины, она откинула его в сторону и оторвала остальное руками. Несколько минут она смотрела на отрезанную страницу, едва ли различая, что там написано. Она сжала лист, сложила его четыре раза и снова вернулась в гостиную. Там она зажгла покрытый пылью светильник, стоящий на каком-то деревянном комоде, углы которого взбухли от влажности и положила на него свернутый лист. Несколько секунд она смотрела на него, затем достала из кармана карандаш и принялась писать. Когда она закончила, в свете лампы можно было увидеть то, что она начертила, на одной из сторон страницы идеальную звездочку с девятью концами.